Глава 13. 6 часов поездки в машине Саше казались адом. Мысли сводили с ума тер за её сердце острыми шипами. Она так горько рыдала, уткнувшись в плечо по сути незнакомого человека, что казалось, выплакала всю душу. Пустота, обрушившаяся на неё, постепенно сменилась обидой, болью и терзаниями. Пока девушка здесь рискоет жизнью, Ярослав там с другой женщиной. И неважно, какие отношения их связывают. Он не с Сашей, когда она так в нём нуждается. Но почему Александра всё равно хочет услышать его объяснение? Знаю, что это лишь добьёт её. Возможно, потому что она и так слишком долго жила во лжи. И правда, для неё будет как шоковая терапия. Жизнь девушки рушится не впервые, и однажды она уже справилась. Возможно, сможет устоять и теперь. Но внутри всё словно горит в огне что, кажется, вот-вот превратится в пепел. После недавней бури Денис то и дело искоса поглядывал на спутницу. Саша не поделилась с ним причинами своих рыданий, да он особо и не расспрашивал. Не в его характере лезть людям в душу, тем более, когда не знаешь, как помочь. Её бледное лицо было повёрнуто к окну, но парень замечал, как огромные глаза девушки блестят от застывших в них слёз. Она закрывала их, и капли просачивались сквозь ресницы. Но так и не успевали скотеться по щекам. Это странное зрелище необычным образом завораживало Дениса, что в принципе было не свойственно ему. Да, Морозова красивая, ещё и с характером, но она девушка его врага, и не стоит забывать об этом. Наступит момент, и он, не задумываясь, выпустит пулю в голову Барсова. И никакие уговоры и слёзы Саши не спасут ублюдка. А потом Морозова возненавидит его. И почему-то сейчас от этой мысли Парень почувствовал неприятный осадок внутри. Денис был прав. В Баффалы их не додумались искать. Поэтому молодые люди добрались до аэропорта без приключений. Купив билеты, которые по Сашинному мнению стоили здесь баснословно, они устроились в зале ожидания. У девушки были наличные. Она, покидая дом, прихватила все их с Ярославом сбережения, потому что не знала, смогут ли они снова вернуться туда. Но также Александра не знала, что её ждёт впереди. Она не могла позволить себе лишние траты. Выпив кофе, Саша почувствовала лёгкую тошноту. Из-за нервов девушка не могла заставить себя что-нибудь съесть. Сейчас самым опасным врагом был её мозг, который придумывал страшные вещи. Одним из его предположений было то, что это Ярослав послал за ней убийц, желая избавиться от надоевшей девушки. Нет, человеку, желающему сохранить рассудок, нельзя думать о таком, иначе он рискует свихнуться. Девушка постоянно вспоминала слова Дениса, когда тот говорил, что кроме Барсова желать ему смерти некому. Но то, что убийцы стреляли наверняка, значило, что Яр решил убить и её. От таких страшных мыслей Саша выворачивала наизнанку и начинала трясти. Казалось, сердце сейчас лопнет от переизбытка боли. Она представить не могла, как сможет выдержать 14 часов полёта. Особенно теперь, когда возвращение домой пугало до потери сознания. Девушка была на грани. Большого труда ей стоило держать себя в руках. Она понимала, что любой нервный всплеск может спровоцировать приступ. "Саш", донёсся до неё спокойный голос Дениса. "Ты неважно выглядишь". Александра глубоко вздохнув, откинула голову на спинку кресла. Что она могла ответить ему, когда сама прекрасно понимала, что выглядит ужасно? Да даже не понимала, а видела, когда 10 минут назад ходила в туалет. Бледное до жути лицо, серые круги под глазами, затравленный взгляд и потрескавшиеся губы. А о взъерошенных волосах и мятой одежде даже говорить не стоит. Но это цветочки по сравнению с тем, что творилось у неё в душе. Там внутри звереет пламя, превращая всё в истлевшие клочья. Она думала, что признание в любви значит не так много, когда людям хорошо вместе. Но теперь Саша понимала, что Ярослав не говорил ей о своей любви, потому что её не было. Кол в сердце, очередной удар, снова разбитые иллюзии и бессмысленные надежды. Не любил. И этим всё сказано. В то время, когда девушка порхала рядом с ним, думая, что летит к солнцу, не замечала, как оно опалило ей крылья. А теперь, словно замертво, та бабочка летит вниз и ветром её колышет из стороны в сторону. Почему сердце такое глупое? Почему продолжает любить и болеть после того, как его растоптали? Почему вместо этих адских чувств не покроется льдом? Зачем причиняет столько мук? Саша заходила в самолёт под бешеный стог в груди. Она отчётливо слышала эти барабанящие по рёбрам удары, и, казалось, их слышат все вокруг. Возвращаться спустя столько лет, и неизменно там ждёт боль. Как когда-то ехала в родной город, понимая, что, возможно, уже не покинет его живой. Но теперь девушка знала наверняка. Пусть и не физически, но душевно её ждёт гибель. Посмотрела она на Дениса, уверенно севшего рядом. Ещё в его серьёзных глазах силу, которой ей так не хватает. Но вместо этого напоролась на хмурый холодный взгляд. Этого человека невозможно понять. Он-то смотрит на неё с тревогой, а то так, будто она враг народа. И честно, Саша не знала, что пугает её больше. "Да", тихо ответила Кристина на вызов обрывающий телефон весь вечер, и посмотрела в коридор, чтобы убедиться в том, что Ярослав ушёл. «Всела в самолёт?» — зашипела злобно девушка. «Значит, сделай так, чтобы не вышла из аэропорта». Никому нельзя поручить работу. Что было сложного в том, чтобы убрать эту девчонку? Ах да, как же она забыла, у Морозовой появился защитник. Забавная история получается. Хотела бы Кристина увидеть лицо Яра, когда тот узнает, С кем летит сюда его девушка? Но только есть одна проблема. Барсов вообще не должен знать, что Александра покинула Америку. А когда придёт время, Крис преподнесёт ему всё так, как ей выгодно.